Населял ли древний человек в плестоценовые времена Якутию? Еще сравнительно недавно, я прошу простить меня за, должно быть, надоевшую фразу, но что поделаешь, мы рассказываем об открытиях и свершениях самого последнего времени. На подобный вопрос ничего достоверного ответить не могли. В лучшем случае говорили «не знаем». Первые в Якутии стоянка древних людей, относящиеся к верхнему плестоцену, была обнаружена в 1968 году. Нашла ее в низове Алдана в местечке Ихине, экспедиция под руководством Мачанова. «В бесспорных плейстоценовых отложениях впервые в Якутии», напишет впоследствии ученый, «были обнаружены следы охотников на мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов, лошадей и северных оленей». На следующий год экспедиция возвращается сюда вновь. Очень уж необычный, кажется Мачанову. Непохожая на другие сибирские палеолитические культуры сделанная находка. Помните, с каким старанием искал он на Дальнем Востоке габийский нуклеус? Тогда ему так и не удалось найти второй экземпляр. Но тот, кто ищет, тот находит. Во всяком случае, имеет шансы найти. И действительно, среди костей мамонта, лошадей и бизонов, вот он долгожданный габийский нуклеус. Серовато-зеленого цвета, клиновидный, как и полагается, тщательно обработанными широкими боковыми сторонами. Высота нуклеуса была 4,9 сантиметра, высота торцовой части 3,3 Время значительно более давнее, чем можно было предполагать, 18-20 тысячелетий назад. Впрочем, позднее, в 1973 году, исследователи пришли к выводу, что возраст стоянки, возможно, еще более древний, 25-30 тысяч лет. В своей обзорной статье, опубликованной в 1975 году, подытоживая результаты работ за предшествующие 10 лет, Юрий Алексеевич Мачанов напишет «В настоящее время на территории Восточной Азии археологические памятники, приуроченные к блистоценовым отложениям, известны на Лене, Витиме, Алдане, Индигирке, Колыме, Камчатке и северо-западном побережье Охотского моря. Эти памятники помогли установить факты, Речь шла не более, не менее, как о новой, неизвестной до тех пор культуре каменного века. Река Алдан, как известно, впадает в Лену, река Дюктай-Валдан. Неподалеку от устья Дюктая, на правом берегу реки, есть небольшая пещера, длиной метров 13, шириной 10 с небольшим метров. К центру пещера суживается, довольно резко понижается ее высота до метра, метра 20 сантиметров. Пещера сухая, и в летнее время солнце освещает даже самые отдаленные ее уголки. Здесь некогда жили люди. Это стало неприложно ясно 21 сентября 1967 года. В Якутии короткое лето, и отряд Мочанова, завершив сезон раскопок, возвращался домой из Белькачей. Привал решили сделать на берегу Дюктая. Хороша здесь вода, чистая, прозрачная и обед сварить и умыться. Юрий Алексеевич Мачанов – страстный охотник. Вместе с ним пострелять уток на обед отправились еще два участника экспедиции. Метрах в ста от устья Мачанов увидел пещеру. Говорят, прирожденный врач или педагог. Не сомневайтесь, бывают и прирожденные археологи тоже. Уже первый шурф показал здесь клад. Раскопки начинаются на следующий год. К ним приступают на небольшой площадке, что расположено перед пещерой. В своем официальном отчете начальник экспедиции напишет «Сначала полеватая, серовато-коричневая супесь, корни деревьев, кустарников, толщина слоя 20-30 см, затем еще один слой супеси с вкраплениями древесного угля. Находки встретятся ниже». В третьем культурном слое, в желтовато-коричневом суглинке, археологи обнаруживают нечто такое, что заставляет их прервать работу – И неудивительно, еще ни на одной алданской стоянке не удавалось отыскать следы мамонта, а здесь сразу 24 обломка бивня. Находят исследователи и кремниевую ножевидную пластинку, резец, множество кремниевых отщепов. В шестом слое внимание ученых привлекает обломок кремниевого ножа. На нем плоская ретушь, у него уплощенно линзовидное поперечное сечение а рядом наконечник копья из бивня мамонта. Подобных орудий в Якутии археологи еще никогда не видели. Наконечники напоминают найденные в Америке, характерные для культур Сандия и Кловис.